«Убийство которого сейчас расследуется. Ваш двоюродный брат, молодой Пойнт Декстер, это он!» «Кажется, вы правы!» «О, Боже! Это действительно он!» «Иосафат!» — продолжает Деп, прикидываясь удивленным. «Ну и загадка!» «Ладно!»